Глава 3. За день пути до парящих скал мы ночуем в заброшенной хижине. Точнее, в ней ложится спать Мак крови и его псы. Я же, как всегда, удобно устраиваюсь на одном из деревьев и решаю, что эта ночь, как нельзя лучше подходит для того, чтобы снежинка сбежала. После случая с Зиком три других пса смотрят на меня волком. Однажды я слышала, как они шепчутся о том, что маг крови зрям не доверяет. Мол, сначала нападение полукровок, а затем гнездо змеедавов. А к вечеру следующего дня они даже попытались донести свои подозрения хозяину. Тот их, впрочем, равнодушно осадил, приказав и далее не трогать меня даже пальцем. Но у одного из псов настолько поехала крыша, что он осмелился ослушаться мага крови. Я специально привязала свою лошадь в стороне от остальных, и теперь, обняв ее крупную шею на прощание и поблагодарив за помощь, отвязываю. Снимаю с нее все лишнее и легонько шлепаю ладонью по крупу, чтобы дать понять, что отныне она вновь свободна. Когда приметную в ночи белёсую фигуру поглощает чернильная темнота, я присаживаюсь на корточки и врезаю ногти в землю, сосредотачиваясь. Через несколько минут у меня выходит осторожно поднять кусок земли. Сваливаю в получившуюся яму седло и удила и возвращаю пласт земли обратно. Присматриваюсь к месту. Всё выглядит так, как было до моего вмешательства, а лишнюю землю я развеиваю по ветру и отправляюсь обратно. Утром мне предстоит жалеть о том, что я очевидно плохо привязала свою лошадь. Я издалека замечаю какое-то копошение у дерева, которое выбрала для ночёвки. Сердце пропускает удар, а затем я выхватываю из-под палы куртки кинжал. И перехожу на бег. Пёс тоже меня замечает, скалится хищно, бросив мою сумку, которую обшаривал, и выхватывает меч. И какая напасть ожидает нас дальше проводница, рычит мужчина, надвигаясь на меня. Где ты была? Готовила нам следующую ловушку? Тебя не учили, что рыться в чужих вещах некрасиво, шиплю я в ответ. Если он видел карту, мне придётся его убить. Пёс усмехается, бросает взгляд на мой короткий кинжал, а затем перекручивает в руке меч. Если отрубить тебе ноги, ты по-прежнему сможешь указывать Тайлосу направление. А вот строить нам козни увы. Если, конечно, действительно ведёшь нас туда, куда он желает, в чём я очень сомневаюсь. «Зверушка не доверяет своему хозяину», — хмыкаю я. «Признайся в том, что Зиг подох из-за тебя», — рявкает пёс. «Я равнодушно жму плечами, и мой жест выводит его из себя окончательно». Мужчина с рёвом бросается вперёд и заносит руку с мечом над головой. В неё я и бросаю свой кинжал. Человек взвывает от боли, меч летит в траву, и я тут же бросаюсь к нему». Знаю, что шансов мало, но всё же рискую. И почти дотягиваюсь до рукояти желески, но мужчина хватает меня за шкирку, дёргая вверх и пинает меч в сторону. Бросает меня на землю, переворачивает лицом вверх и садится сверху. Прикончу тебя так же, как ты хотела прикончить Зика, маленькая дрянь. Он обхватывает мою шею огромными ручищами и сдавливает на ней пальцы. Глаза горят лютой ненавистью, а лицо искажает хищный оскал. Вот кому приносит истинное наслаждение убивать. Но в мои планы не входит смерть. Из-за давления на шею и нехватки воздуха кружится голова, мешая сосредоточиться. Животный инстинкт самосохранения не позволяет расцепить пальцы на руках убийцы, как будто они способны остановить неминуемое. И в момент, когда я все же заставляю себя отнять хотя бы одну руку, чтобы подхватить пальцами в воздух, над псом появляется черная фигура мага крови. Он хватает мужчину за волосы, дергает его голову назад и распарывает горло моим кинжалом. Мои лицо и шею орошает густая и тёплая кровь. Я резко хватаю ртом в воздух, отчего горло рвёт острая боль, и начинаю кашлять. Меня спасло то, что пёс жаждал моей медленной смерти от удушья, а не от перелома шеи. Тем временем маг сбрасывает с меня тело и глухо говорит оставшимся двум псам, что стоят недалеко от нас. Больше повторять не буду. Проводница нужна мне живой. С этими словами он разворачивается и уходит, оставив убитого на остальных. Я бросаю взгляд в сторону своей сумки и тем самым допускаю ошибку. Один из псов это замечает. Рядом с сумкой, помимо всего прочего, валяется карта Я подскакиваю с земли, и мужчина срывается в том же направлении. «Тайлос! Тайлос! У этой дряни есть карта!» По позвоночнику прокатывает ледяной ужас. Но я все же успеваю первой упасть на колени возле своих вещей. Хватаю карту и прижимаю к груди, где в ребра бешено долбит сердце. Не представляю, как теперь выкручиваться. Меня грубо пихают коленом в плечо и рявкают. «Боишься стать бесполезной?» Я молчу, жду, когда подойдёт сам маг крови, потому что слышу его неспешные шаги и тем временем думаю, думаю, думаю. Когда он замирает рядом со мной, мрачный и молчаливый, я выпаливаю. «Это не настоящая карта. Она моя, личная, составленная мной. Там нет ничего интересного». Мужчина лишь хмыкает. Позволишь взглянуть? Нет. Не я. Дай карту мне, холодно чеканит он каждое слово. Мне конец. Я не шевелюсь. И тогда Макс клоняется, его пальцы обхватывают край карты, а возле уха звучит устало: Ты либо нево возможно вредная, Ния. Либо тебе есть что скрывать. Будет жаль, если выяснится, что я зря убил своего человека. На мой взгляд, не зря. Но мы же сейчас не об этом. Мак вырывает карту из моих рук, и я готовлюсь к тому, чтобы дать отпор. Для начала я повалю их на землю, верну карту, а затем схвачу сумку и дам дёру. За луком и стрелами придётся возвращаться потом, когда люди покинут это место. Благо память у меня хорошая. Пока Мак кровь разворачивает пергамент, я осторожно, но быстро закидываю вещи обратно в сумку. Выдыхаю, ванзаю ногти в землю, сосредотачиваюсь. Грубовато, но в целом неплохо. Выносится вердикт. от недоумения я едва не поднимаю землю, но вовремя замечаю на губах мага усмешку. Подскакиваю на ноги и заглянув в пергамент через его руку, вижу там вовсе не мамину карту. По телу проносится волна облегчения. Я незаметно выдыхаю, а следом хриплю. Рисую, как умею. Там и правда нарисована грубоватая карта тех мест, в которых я побывала в последние месяцы. И ничего, что могло бы вызвать подозрение. «Почему ты стала проводницей, Ния?» «Моя семья — потомственные проводники». «Всё? Вы убедились в том, что я просто невозможно вредная? Я могу забрать свою карту?» Мак смехается, сворачивает пергамент и отвечает мне. «Можешь». Тёмный взгляд на мгновение останавливается на моей шее, а затем вновь возвращается к глазам. Также ты можешь спуститься к ручью, намочить какую-нибудь тряпицу и приложить к синяку на шее. Благодарю за совет, хмыкаю я, подхватываю свою сумку и забираюсь на дерево, вполне обойдусь и без его заботы. Пока недоверчивые псы хоронят своего друга, Я слегка смачиваю водой тряпицу, что нахожу среди своих вещей, высыпаю на нее немного целебного порошка, прикладываю к шее и через пару минут выдыхаю с наслаждением. Вымотанная. Я не замечаю, как засыпаю. По утру приходится разыгрывать представление с пропажей лошади. Но зря. «Конь Виркиса как раз остался без хозяина», сообщает Мак, забираясь на своего чёрного скакуна. Езжай на нём. Не могу, упрямлюсь я. Нужно было плохо привязать всех лошадей, одна плошность за другой. От чего же? Лошади чувствуют настроение своих хозяев. Он меня скинет. Это просто конь, не я. Холод насаждает меня Мак. Сядь в седло. Я стискиваю зубы, мысленно прошу прощения у невинного животного и незаметно для остальных хлещу его по кропу тонкой плетью сжатого воздуха. Конь ржёт и поднимается на дыбы, молотя по воздуху передними копытами. Создаётся впечатление, что он не намерен подпускать меня к себе. Мак крови хмурится пару мгновений, а затем произносит с нетерпением и досадой: "Дай мне свою руку". поедешь со мной Я вообще-то рассчитывала быть на земле, когда устрою маленькое землетрясение. Ладно. Это будет чуть сложнее, но ехать с Магом я точно не хочу. Попробую ещё раз. Бросаю я и поворачиваюсь к успокоившемуся коню. Мужчина хмыкает, но ничего не говорит. Я делаю осторожный шаг ближе к лошади, притворяясь, что опасаюсь её. Протягиваю руку и глажу ладонью мощную шею, шепчу: "Эй, я больше не трону тебя. Ладно? Прости за то, что было". Ещё через пару минут я забираюсь в седло. Мак мерит меня нечитаемым взглядом и отправляет своего коня вперёд. Мы с псами следуем за ним. Местность здесь такая, что ехать быстро не выходит. Впрочем, мне это только на руку. Но вскоре маг крови решает добавить неудобств, поравнявшись со мной, чтобы заговорить. «У тебя нет карты. Ты не забиралась так далеко на юг, но говоришь, что знаешь, где находится долина». «Откуда?» «Я знаю направление», — пожимаю я плечами. «Поделишься?» Чтобы вам не пришлось платить мне золотом, подозрительно смотрю я на мужчину. Боюсь, даже с этим знанием я не буду так хорошо разбираться в тонкостях бывших эльфийских земель. И мне, к слову, интересно, почему в них так хорошо разбирается юная девушка. Потомственная семья проводников, напоминаю я. Я изучала записи предков и... с самого детства. Но нарисовать карту пройденной местности догадалась лишь ты? Я поджимаю губы и отворачиваюсь. Мак явно что-то подозревает, играет со мной, издевается. Но и я не из робкого десятка. Мой отец, он хотел сына, а родилась я. Мать умерла во время родов, а жениться во второй раз старик уже не мог. На самом деле, я не знаю, кто мой отец и где сейчас находится, но точно знаю, что он самый мерзкий из людей, и я ненавижу его всей душой. Выходит, ты сбежала из дома, чтобы что-то доказать отцу? Я смотрю на Мага. Удивительная проницательность для того, кто вообще не знает, что такое отцы и дети. Да, я в курсе, что церковь каким-то образом определяет, кто из человеческих детей будет сильным магом крови. Их забирают от родителей в младенческом возрасте и растят в полной ненависти к эльфам в своих монастырях под красивым названием Воины крови. Мужчина долго всматривается в меня нечитаемым взглядом. Уголки его губ едва заметно дёргаются в подобие улыбки, а затем он отправляет коня вперёд. на успевает бросить. Я знал своих родителей не. Я слежу за его отдаляющейся спиной, задумчивым взглядом. Неприятно думать, что не все маги крови бездушные убийцы, возвращённые церковью без собственных целей и мнений. Ещё неприятнее задумываться над тем, что именно этот маг отличается от себе подобных. Я встряхиваю головой и тут замечаю в просвете деревьев, поднимающиеся к небу остроконечные горы. А немного дальше и левее, кажется, шумит водопад. Сейчас я оборачиваюсь на псов мага, оба с самого утра не спускают с меня глаз, и говорю одному из них: "Слышала, что ты, Кирис, Любишь полакомиться мясом птиц? Вон, черийка, говорят, очень сочная. Оба пса смотрят в сторону, куда я указываю пальцем, всего одно мгновение. Но этого хватает. Я дёргаю поводье лошади и, изобразив взгляд непонимания, заваливаюсь с неё. Падаю в высокую траву, больно ушибив бедро о растущий над землёй корень. Мой стон боли добавляет представлению правдоподобности. А в следующий миг я вонзаю ногти в землю, заставляя её дрожать. Кони начинают испуганно ржать и топтаться на месте. Лошадь, на которой ехала я, первая убегает глубже в лес, едва не задев меня. Мужчины же пытаются усмирить своих скакунов, но тщетно. Эти животные не терпят землетрясений. Они скоро озвереют, кричу я, поднимаясь на колени, но не отнимая рук от дрожащей земли. Спрыгивайте! Мне приходится выкладываться в полную силу, чтобы удерживать достаточно большой пласт земли необходимое время. Мышцы рук сводит, на висках проступает пот и струйкой стекает по скуле. Я рискую очень сильно, но в конце концов риск приносит свои плоды. Первым с лошади валится кирис. Второго упрямого человека жеребец кусает за плечо. Тот взвывает от боли и тоже падает в траву. Кони бросаются в разные стороны, освободившись от ноши. Мак крови лучше своих людей справляется со скакуном. Но в какой-то момент ловит мой взгляд, хмурится и, наконец, спрыгивает на землю. Я киваю, мол, одобряю принятое решение, потому что мужчина продолжает смотреть на меня. Я удерживаю землетрясение ещё какое-то время, чтобы лошади могли убежать как можно дальше, а затем расслабляюсь, но делаю это как можно незаметнее, потому что до сих пор чувствую на себе тяжёлый взгляд мага крови. Голову посещает жестокая мысль: Может, всё же стоило дать лошадям переломать ноги в горах и не навлекать на себя лишних подозрений, спасая их. Впрочем, я по-прежнему считаю, что животные не должны страдать из-за никчёмных людей. Укушенный лошадью человек продолжает стонать от боли, и первым к нему бросается его друг. Мак крови тоже отмирает. Кирис, я им займусь. «А ты разыщи лошадей!» «Это бессмысленно!» «Поднимаюсь я на ноги. Впереди горы. Похоже, мы добрались до места, где землетрясение — частое явление». «Ты имеешь в виду парящие скалы, Ния?» Сухо интересуется маг, присаживаясь рядом с псом. Тот опасливо переглядывается с другим. «Тоже слышали об этом месте?» Подхожу я ближе, доставая из сумки склянку с целебным порошком. Жаль тратить его на пса, который скоро погибнет. Но нужно хоть немного усыпить бдительность мага. Расположить его к себе. Я зубами откупориваю бутыль с водой и говорю мужчине. Не обязательно себя резать. Я могу помочь ему по-другому. Маг с подозрением смотрит на содержимое моих рук и, Затем пару секунд изучает мое лицо и кивает. Пес, лоб которого блестит от пота, тут же возмущается. «Тайлос, ты ей, может, и доверяешь, а я нет!» Я присаживаюсь рядом с ним и хмыкаю. «Большой и грозный мужчина боится маленькую девочку с целебным порошком?» «Посмотри на мою шею! Меня словно и не душил твой погибший друг!» А теперь снимай куртку. Тот прожигает меня ненавидящим взглядом и не шевелится. Ты теряешь кровь из-за своего пустого упрямства, поторапливаю я. А впереди горы. Не думаю, что твой хозяин станет тащить тебя на себе. Мужчина досадливо рычит и наконец дёргано освобождает раненное плечо от одежды. Я промываю следы от зубов лошади водой, и посыпаю их порошком. Через пару секунд человек облегчённо выдыхает сквозь зубы, и я перематываю его плечо узком ткане, оставшимся мне на память от встречи с Ларамом и его отрядом. Готово. В благодарность мне достаётся лишь злобный взгляд. Я хмыкаю и поднимаюсь на ноги, но мак крови ловит моё запястье и выдёргивает стекляшку с порошком пальцами другой руки. вглядывается в содержимое. Его пальцы на моём запястье, которые он так и не разжал, жгут кожу. Мужчина переводит свой тёмный взгляд на меня и спрашивает: "Состав?" Бабушка заставила меня поклясться, что я никому его не расскажу. Мак делает шаг ближе, нависает надо мной грозовой тучей, в тёмных глазах вспыхивает и гаснет нетерпение. В холодном голосе сквозит угроза. Ты безрассудно часто мне дерзишь, проводница. Я смело поддаюсь ближе, задираю голову, чтобы смотреть ему в глаза, и шиплю. Вас бояться, потому что считают, что вы можете прикончить их в любую минуту, а меня вы убьёте лишь тогда, когда я приведу вас к цели. По крайней мере, попробуйте это сделать. А до того момента Я жму плечами, вырываю руку, выхватываю склянку и иду прочь. Через полчаса я выхожу к узкой горной реке. Она природной линией расчерчивает скалистую местность впереди и вездесущую зелень позади, а с правой стороны обрывается шумным водопадом. И там внизу, насколько хватает взгляда, разливается блестящий на солнце водоём. Он кажется бесконечным. Но если хорошенько вглядеться вдаль, то можно угадать очертания лесистого берега. В любом случае, вид впечатляющий. Я присаживаюсь у воды и подставляю течению бутыль. Позади слышатся шаги. Рядом со мной замирает Мак и всматривается туда же, куда недавно смотрела я, а затем поворачивает голову и смотрит в просвет между постепенно вздымающимися в небо горами. замечает негромко. И, разумеется, другого пути нет. Мак крови боится драконов, которые, скорее всего, давно вымерли, распрямляюсь я. С правой стороны от горы доносится какой-то гул и всплеск, а ещё через пару мгновений вода взрывается брызгами, из неё вырывается дракон. Мощная туша тяжело расправляет когтистые крылья и, поднявшись выше на пару взмахов, делает круг над водой, а затем скрывается в горах. Оба пса опасливо выдыхают. Я и сама содрогаюсь от впечатляющего зрелища. У мага крови же не вздрагивает ни один мускул на лице. Он поворачивается ко мне и ловит мой взгляд. Если ты рассчитывала именно на это, то вынужден тебя разочаровать. Осталось ли в нём хоть что-то человеческое? Макс ступает в воду и первым отправляется вперёд. Псы следуют за ним, а я ловлю себя на том, что улыбаюсь, и мне это не нравится. Сосредотачиваюсь и тоже перехожу реку. До просвета в горах мы добираемся за несколько минут. Чтобы пройти по скалистому коридору тоже много времени не уходит. А там я понимаю, что парящие скалы носят такое название не только из-за драконов. Кругом вода, кое-где из неё вырастают горные острова. Часть из них связана между собой, часть нет. Каменистая основа уже чем площадь поверхности, и из-за этого создаётся впечатление, что скалы порятно над водой. На одних островах есть растительность и даже деревья, ползущие по горев вверх, а другие состоят сплошь из острого камня. Чувствую, этот переход будет непростым даже для меня. Ну а ты сама, спрашивает Мак, вглядываясь вдаль. Не боишься? Я и не через такое проходила. Пожимаю я плечами. Маг поворачивается ко мне и кивает. Топи. Помню. Мужчина склоняет голову в бок и сужает глаза. Хочешь прослыть самой бесстрашной проводницей? Не обязательно. Тоже поворачиваюсь лицом к магу. Но подобная слава будет приятным дополнением к платье, которое я беру за опасные переходы. Золото усмехается он. И ты не знала, что оно приведёт тебя сюда, но не выглядишь обречённой или напоганной, даже не попыталась найти обход, словно шла сюда целенаправленно. Так кто кого ведёт? Не ты нас, или тебя кто-то. Я сглатываю, ощущая сухость во рту. Откуда в бездушном убийце столько проницательности? Или он всё же заметил все мои оплошности? Я впервые в этих местах, выдыхаю я. Может, я и догадывалась, но точно не знала о том, что на пути будут порящие скалы. И, кстати, я думала, что драконы вымерли. Ладно, проводница, отворачивается мужчина. Даже интересно, что ты задумала? Посмотрим, что из этого выйдет. Мне не нравится, что маг крови ни капли не боится драконов и перехода по их территории. Я даже начинаю сомневаться, что он будет по зубам летающим чудовищем. Неужели я зря старалась? Неужели избавиться от него не так просто? Впрочем, убить его псов я постараюсь. А мага... Мага можно прирезать во сне, например. Вот только дождусь удобной возможности и сразу же, если сама здесь не погибну. Первые несколько часов проходят более-менее спокойно. Мы минуем одну гряду гор за другой, перебираемся от одного острова ко второму. Путешествовать пешком мне привычно. Я ни капли не устаю, чего не скажешь о псах мага. Эти начинают запинаться от усталости, что мне только на руку. Интересно, они умеют плавать? Я решаю проверить на одном из них, когда мы перебираемся на узкий остров с отвисшим краем. Один из сложных переходов со островка на островок. Мы находимся очень высоко над водой. Дорожка ужасно узкая. Приходится цепляться за острые края камней. Здесь бушует сильный ветер. Хлещет меня по лицу моими же волосами. Я иду последний. Один из псов наступает на ненадёжный камень. То, что нужно. Я отрываю одну руку от камня и, поймав пальцами в воздух, толкаю им человека. У Кирисса больное плечо, никто не должен удивиться, что он сорвался. Пёс испуганно выдыхает и срывается камнем вниз. Такие люди, как он, не должны жить. Но маг крови, разумеется, считает по-другому. По телу прокатывается волна ледяного ужаса, а сердце болезненно сжимается, когда я вижу блеск металла, появившегося из-под рукава. Он разрезает ладонь мага вместе с тряпицей. Я буквально вижу, как в следующую секунду кинжал летит в мою маму. «Нет, это он!» Он убил ее. Это тот самый маг крови. Осознание, болезненно выворачивающее душу, не проходит бесследно. И я срываюсь вниз вслед за псом. Но воды ни он, ни я не достигаем. Я барахтаюсь в воздухе, который держит меня тисками, и пытаюсь вырваться. Не хочу, чтобы он мне помогал». Не хочу, чтобы держал. Всё, что я хочу, так это убить его прямо сейчас, задушить голыми руками. Я смотрю прямо ему в глаза. Вижу, как он сосредоточен на том, чтобы нас удержать и перенести на следующий огромный остров. Подхватив воздух, я бью мощным потоком по скале. Осыпаются камни, а вместе с ними вниз летят мак и второй пёс. Мы все падаем в воду. Вмика тяжелевшая одежда и сумка тянут ко дну, но я сосредотачиваюсь и заставляю воду вытолкнуть меня вверх. Вынырнув, глотаю воздух и осматриваюсь. Ближе к узкой скале вода взрывается брызгами и появляется маг. Он зависает прямо в воздухе. С его одежды ливнем стекает вода. Недалеко от меня выныривает Кирис, откашливаясь. Второго человека нигде не видно. А над головой раздаётся тревожащий нутро гул. Я смотрю вверх, слышу новый всплеск воды и поворачиваюсь в его сторону. Пёс, которого зовут Гивс, Видимо, потерял сознание от удара об воду, и теперь маг крови переносит его неподвижное тело к острову. С мужчины тоже бежит вода, которая заливает мне лицо, когда тело проносится надо мной. Маг поднимает его ещё выше. Мощные взмахи крыльев волнуют воду. Меня относит дальше. Огромная туша закрывает небо. Я смотрю на мага, Он едва заметно злится, пытается увести Гифса ниже, но дракон вместо того, чтобы поймать человека острыми зубами, хватает его когтями и летит вверх. Следующую картину мне никогда не забыть. Дракон с стрелой поднимается в небо, переворачивается спиной вниз, подбрасывает тело пса вверх, на взлёте открывает мощную пасть. челюсти смыкаются. Я отвожу глаза и начинаю усиленно грести руками к острову, чтобы укрыться под ним. Кирис занят тем же. Но в следующий миг нас подхватывает плотный поток воздуха, вырывает из воды и несёт на берег. Я досадливо рычу. Нас он тоже хочет прикончить при помощи дракона. Но маг крови справляется раньше, чем дракон камнем летит вниз. Знал, что ему нужно время, чтобы как следует проживать гифса. Я больно ударяюсь о землю, но тут же присаживаюсь на одно колено. Недалеко шумно падает кирис и стонет от боли, задев покалеченное плечо. Я смотрю на дракона. Следующей своей жертвой он наметил мага крови. «Давай, чудовище, не подведи!» Маг тем временем режет себе вторую ладонь, поднимает руки вверх и резко сжимает пальцы в кулаки. Дракон со всего размаха врезается в невидимую стену. Раздается оглушающий, похожий на гром скрежет. Чудовище отбрасывает назад и в сторону — Но уже в следующее мгновение оно приходит в себя и начинает злиться по-настоящему. Я ловлю пальцами воздух и вновь бью по магу порывом ветра. Мужчина покачивается, но продолжает приближаться к нам. Ненавижу. Бью сильнее, пытаюсь его задержать, но тщетно. Убийцы мои потуги не приносят никакого вреда. Со стороны дракона доносится зловещий клёкот. Посмотрев в его сторону, я вижу, как чудовище открывает пасть, наполненную раскалённым до бела огнём. Да, спали убийцу моей матери до углей, как он спалил её вместе с деревней. Мощный поток огня столбом, с лижущими языками пламени, устремляется к магу. Он натыкается на невидимый шар вокруг него. Я с досадой бью кулаками о землю и рычу. Всё должно закончиться здесь и сейчас. У меня просто не будет другого шанса. Снимаю со спины лук, прикладываю к нему стрелу и нахожу свою цель. Вот только я совсем забыла о pse, который взревев со всей мощи, пинает меня ботинком в плечо. Заваливаясь на бок, я разворачиваю лук в сторону человека и разжимаю пальцы. Стрела врезается тому в многострадальное плечо. Мужчина орёт от боли и свирепеет ещё сильнее. Когда он, выхватив из ножен клинок, бросается ко мне, между нами появляется маг крови. В вышине раздаётся новый виток зловещего клёкота. Мак отбрасывает пса на спину взмахом руки, и мгновение смотрит на меня любопытным взглядом, а затем захватывает в тиски воздуха и притягивает к себе. Он сжимает меня в своих руках, держит так крепко, что не вырваться, а вокруг нас ревёт огонь. Я ощущаю его жар, слышу, как трещат загоревшиеся деревья, как сгорая заживо кричит пёс. Он не успел добраться до защитного купола. Но всё это время я не могу отвести глаз от глаз мага. В его взгляде нет ни капли страха или сомнений в собственных силах. В них даже злости нет. Это восхищает, потому что я иду к лабиринту силы именно за этим, за ощущением абсолютного могущества. А теперь не я. Я покажу тебе, почему войну выигрываем мы. Мак разворачивается на месте, а затем и меня в своих руках. За стеной бушующего пламени ничего не видно. Мужчина удерживает меня одной рукой поперёк груди, а пальцами второй делает какие-то пасы. Пламя оборачивается вспять. Теперь огнём управляет Мак, добавляя к нему свою собственную магию. Языки пламени, как пенные волны, сворачиваются в сторону дракона. Через секунду я вижу покачивающуюся на крыльях тушу Всё происходит так быстро, что в моих венах стынет кровь. Ещё одно мгновение, и пламя врезается в пасть дракона. Чудовище давится им, начинает бисноваться. Оно не понимает, что горит изнутри, а затем окрованные пальцы мага вновь сжимаются в кулак, и в тот же миг Дракона изнутри разрывает ослепительная вспышка огня. Я зажмуриваюсь от яркого света, прислушиваясь к множественным всплескам воды. Если хочешь кого-то убить, Ния, то сделай это сама, раздается у моего уха. Я вздрагиваю, когда пальцы мага сжимаются на моей куртке и грубо разворачивают меня к мужчине лицом. Я отцепляюсь за его руку. Осознание беспомощности давит камнем и мешает дышать. Мне страшно. Макс рывает с меня шапку и больно дёрнув волосы, заводит их за ухо. Усмехается, словно не удивлён, и притягивает меня ближе. чтобы не громко произнести у самого лица. Но ты ещё никого не убивала, верно? Только делаешь вид, что полна решимости. А на самом деле ты всего лишь маленькая потерянная девочка-полукровка. Помимо страха я чувствую, как в венах закипает злость, приправленная хорошей порцией ненависти. Этот человек убил мою мать. Знает, кто я такая и зачем ты идёшь в долину Эльвас? Возможно, за тем же, зачем туда направляюсь я. Не могу позволить ему стать более могущественным. У меня нет другого выхода, кроме как последовать совету мага. Поэтому я дёргаюсь в его руках назад, выхватываю из-под куртки кинжал. И подставляю остриё к животу мужчины. Ловлю его взгляд и делаю шаг вперёд, чтобы вогнать лезвие как можно глубже. Тёмные глаза на секунду расширяются от удивления. Это за мою маму, выплёвываю я, отшатываюсь от мага, разворачиваюсь к обрыву и, разбежавшись, прыгаю вниз. Я ни на мгновение не обманываюсь в том, что смогла убить мага крови. Потому извожу все силы и магию, чтобы убраться от него как можно дальше. Да, он наверняка способен меня выследить, но мне будет достаточно того, что я доберусь до лабиринта силы быстрее его. Когда парящие скалы остаются позади, я ощущаю себя полностью истощённой, даже душевно. Теперь я безоружна. Кинжал остался в животе мага. Лук сгорел в огне дракона, а впереди одна неизвестность. Следующим ударом становится то, что мамина карта так и осталась грубым рисунком местности, которую я прошла ранее. Я сворачиваю и разворачиваю пергамент снова и снова, но ничего не происходит. и спустя несколько потраченных в пустую минут досадливо рычу, заставляя себя подняться на ноги. Оставаться на открытой местности глупо, поэтому я решаю добраться до леса, найти подходящее для безопасного отдыха место и уже там подумать, как быть дальше. Я подмечаю дерево с удобной веткой и, не чувствуя ног, направляюсь к нему. Задираю руки, чтобы зацепиться за сучки и подтянуться. Но за спиной вдруг раздаётся мягкий женский голос. Думаю, мой дом подойдёт для отдыха больше, чем это дерево. Я резко разворачиваюсь и вижу перед собой эльфийку, чистокровную, высокий рост и длинные белокурые волосы, которые не могут спрятать острые кончики ушей. острее и длиннее, чем у меня, такие, как были у мамы. Женщина тепло улыбается. Знаю, ты удивлена, но для начала тебе не мешает хорошо отдохнуть. Как вы Окончание вопроса я проглатываю, потому что вижу, как огонь на ладони женщины отблиском выхватывает медальон на её груди, в точности такой же, Какой висит у меня под одеждой? Вы владеете даром предвидения, медленно киваю я. Дар слабый, тоже кивает Эльфийка. Но тебя я увидела, как и то, что тебе понадобится моя помощь. Идём. Мой дом недалеко отсюда. Встретить в отвоеванных людьми землях чистокровную эльфийку сродни чуду. И меня наполняет знакомое ощущение безопасности, как было с мамой. Но, разумеется, я понимаю, что это не одно и то же. Поэтому, пусть и искренне рада такой встрече, расслабляться полностью не спешу. Как и не забываю о том, что позади остался мак крови. Вскоре показывается низкий бревенчатый дом, и я задаю один из первых вопросов. Ваш дом он Прошу тебя, ни о чём не беспокойся. Женщина открывает мне двери, пропускает вперёд. Меня тепло встречает, дрожащие от светиmenо на стенах пламя множества свечей и огонь в небольшой печи. Мягкие подушки на деревянных лавках, уютная кровать в одном углу и деревянный стол со стульями в другом. Справа от двери стоит шкаф, под завязку забитый стеклянными банками с чем-то сыпучим. и пучками трав разной толщины. Некоторые травы развешены сушиться по бревенчатым стенам. Судя по аромату, они эльфийские. Женщина проходит к печи и снимает с неё небольшой чан с чем-то кипящим. Наполняя этой жидкостью деревянную чашку, берёт её в руки и разворачивается ко мне. Моё имя Витания. А твоё? Эания. Красивое имя. Улыбается эльфийка и проводит одной рукой в сторону кровати. Присаживайся и выпей отвар. Он придаст тебе сил. Я принимаю приглашение и беру в руки чашку. Витания отходит к узкому столу у шкафа и начинает толочь что-то в миске, словно перед этим прервалась только для того, чтобы встретить меня, и теперь продолжает заниматься своими делами. Я не знаю, какой вопрос задать следующим, поэтому просто остужаю немного отвар и пью. С первого же глотка мне становится гораздо легче. Тебе всё же стоит поспать, мягко замечает женщина. Но после того, как мы с тобой поговорим. Пожалуйста, спрашивай о том, о чём хочешь спросить, Эания. Она не только предвидит, но и мысли читает. Я отставляю чашку в сторону, ерзаю на месте и выдыхаю. «Мак крови. Я его ранила, но уверена, что он уже восстановился и преследует меня. Его вы тоже видели?» «О нем мы поговорим чуть позже. Я хмурюсь, но задаю следующий вопрос. «Вы видели, что я нуждаюсь в помощи. В какой?» «Кров. Обводит рукой комнату эльфийка». А затем указывает в сторону моей поясной сумки. И кажется, что-то случилось с картой, при помощи которой ты странствуешь. "Да!" восклицаю я и лезу в сумку за пергаментом. Мне её дала мама, но в какой-то момент Витания, обтирая руки прямо о юбку своего простого платья, и подходит ко мне. Улыбается. "Позволишь взглянуть?" Я киваю и протягиваю карту. Женщина пододвигает к кровати табурет, присаживается и укладывает карту между ладоней. Закрывает глаза и шевелит губами. Одно заклятие поверх другого, шепчет она через мгновение и открывает глаза. Впечатляющий потенциал у Ани, но нужно раскрыть его полностью и тренировать. Потенциал к заклятиям, кивает Эльфийка. Магия заклятий отличается от стихийной магии, потому что мы вкладываем в заклятие часть своей души. В стихийной же магии мы преобразовываем то, что уже существует, а не создаём, понимаешь? Стихиям мы указываем путь, а заклятие творим, кивая я. Поэтому в карте мамы я чувствую её саму. Верно? Витания возвращает карту и улыбается. Ты сможешь снять своё заклятие сама, как раз и потренируешься. А у меня точно получится, волнуюсь я. Эльфийка поднимается со стола и ласково касается ладонью моей щеки. Попробуешь после того, как мы поедим. В животе мгновенно урчит, что заставляет Витанию улыбаться ещё шире. Если честно, Я уже и не помню, когда ела в последний раз. Пока мы едим, мне удаётся выяснить, что Витания живёт по указаниям своего дара предвидения. Она не углубляется в своё прошлое, но рассказывает, что уже несколько лет подряд меняет одно место жительства на другое, совсем как мы с мамой. Это помогает эльфийке тренировать дар. В нынешнем доме она живёт чуть меньше года. и предполагает, что и его вскоре покинет. Возможно, даже отправится в столицу к своим сородичам. Я тоже мечтаю оказаться там когда-нибудь. Впрочем, это произойдёт не раньше, чем я доберусь до долины Эльвос. Они и мы тоже говорим. И Витания не проявляет ни капли удивления, услышав, что я хочу попасть в лабиринт силы. Ты знала, что это место По рождению заклинания жившего сотни лет назад эльфа. Правда? Бристерин обладал не заурядным умом, впечатляющими способностями к сотворению заклинаний и поистине добрым сердцем. Китания и Дианиил, близнецы, жившие по соседству, тоже были сообразительны и добры. Но магия очень неохотно откликалась на их зов. Такое с эльфами случалось очень редко, но случалось. Старейшие из нас считали, что в семье эльфов не может быть больше одного ребенка, не заложено природой, потому детки родились со слабыми способностями. Своего рода разделили предназначенную одному силу на двоих. Брестериин не мог наблюдать, как дети по мере взросления становились изгоями среди своего народа. И вскоре покинул дом, чтобы уйти в долину Эльвис и сотворить заклинание, способное помочь близнецам. У него ушли годы на это, но в конце концов он создал удивительное место, которое со временем получило своё название Лабиринт силы. Предположительно, Бристерин не вкладывал в своё заклинание необходимость проходить испытания, чтобы получить силу. но магия своеобразна, как погода, и её невозможно взять под полный контроль. У неё есть и свой разум тоже, поэтому лабиринт — место уникальное, вне пространства и времени, со своими законами и правилами. Войти в него может всякий желающий, но каким он его отпустит — с силой или без, перерождённым или сумасшедшим, Знает лишь сам лабиринт. А что те дети, близнецы? Они в итоге получили силы. У Брестерина была благородная цель. Магия видит искренность и чистоту душ. Поэтому я думаю, что у этих детей всё было хорошо. А моя цель благородная. Мне кажется, что да, ведь я хочу покончить с затянувшейся войной. Хочу избавить этот мир от зла, людей и их магов крови. Время за беседой пролетает незаметно, но тревога во мне растёт с каждой минувшей секундой. Я всё порываюсь спросить: "Защищён ли дом Витании?" но никак не решусь. Если она столько лет живёт на отвоеванных землях, то понимает важность защиты и без меня, верно? И вот В момент, когда я сажусь за карту, которую случайно заколдовала сама, а витание наполняет деревянный таз водой при помощи магии, с улицы доносится какой-то шум. Я бросаюсь к окну и обмираю. Мак крови, живой. Его тёмный взгляд направлен прямо на меня. На бескровных губах проявляется призрак кривой улыбки. А в следующий миг мужчина падает на колени. Скрепит открывшаяся дверь. Нет, в ужасе бросаюсь я вслед за эльфийкой. Он же вас убьёт. Прошу, Аня, не волнуйся, говорит она на ходу, направляясь к магу. Молодой человек слишком слаб для этого. Слаб? Но ничего не понимаю. Почему мужчина лежит на земле? Я своими глазами видела, как он легко справился с глубокой раной одного из своих псов, когда на нас напали полуэльфы. Витания присаживается возле мага, трогает его лоб, а другой рукой приподнимает край чёрного плаща и говорит: "Маги крови, как и эльфы, не способны магически влиять на заживление собственных ран". У любой силы имеется уязвимое место, иане. Закон равновесия. Я падаю на колени напротив эльфийки и оглядываю мага. Лицо бледное, на лбу испарина, а из груди вырывается кашель вместе с кровью. Тем не менее, ему хватает сил обхватить моё плечо пальцами и прохрипеть: "Не знала об этом, когда вамзала в меня нож проводница". Не знала. Мужчина теряет сознание, а Витания смотрит на меня и говорит: "Нужно торопиться". "Что? Зачем?" Эльфийка поднимается на ноги и, подхватывая тело мага магией воздуха, несёт его в дом. Я продолжаю сидеть на земле. Она? Она хочет ему помочь? Я срываюсь с места и врываюсь в дом. Мужчина уже лежит на единственной кровати, а Витания освобождает его от одежды. Если мы его Он же нас убьёт. Что вы делаете? Тебя он не убьёт, Ианя, мягко замечает она. После того, как я сама его чуть не убила, сомневаюсь. Впрочем, спорить с Эльфийкой я не собираюсь. Ну а вас? Почему вы ему помогаете? Это же мак крови. Витаний распрямляется и проводит рукой в мою сторону. Ты либо помогай, либо не мешай. Сейчас перед нами обычный человек, нуждающийся в помощи. В спину мягко ударяется таз с водой. Я отскакиваю с его дороги, но всё-таки подхожу ближе, чтобы зло прошипеть. Этот человек убил мою мать, такую же эльфийку, как вы. чистокровную. Женщина бросает на меня проницательный взгляд и принимается смывать кровь с живота мага. Вскоре я вижу воспалённую по краям рану, которую нанесла собственна вручную. Но о какой жалости может идти речь, если в конечном итоге я планирую убить всех магов крови до единого, и поклялась я начать именно с этого. Я смотрю на лицо мужчины Без сознания он выглядит еще моложе. Вряд ли ему сильно больше двадцати лет. Но даже такой молодой возраст не мешает ему быть бездушным убийцей. Длинные пальцы эльфийки касаются лба мага. Вот здесь его проблемы. Она смотрит на меня, а затем укладывает ладонь над его сердцем. Но не здесь. Маги крови не выбирают свою судьбу, в отличие от остальных людей. И чем раньше их забирают из семьи, тем сильнее разум затмевает сердце. Они не знают любви, Аня, не знают тепла и ласки. Не мечтают и не желают чего-то своего. Для них существуют лишь приказы. Всё хорошее из них долго и тщательно вытравливают. Тайла вспомнит свою семью, негромко замечаю я. Витания уходит к своему столу у шкафа, берёт миску с тем, что там замешивала, а когда возвращается, улыбается мне. Да, Аня. Этот мак крови отличается от своих собратьев. Именно поэтому он важен. Как и ты. Но ты должна взять его с собой в долину. Мои глаза лезут на лоб. Взять его с собой? Серьёзно? Голос Витании становится суровее, словно она не потерпит пререканий. Это ваша судьба, твоя и его. И на вашем месте я не стала бы с ней спорить. Эльфийка с даром предвидения, говорящая о судьбе, дело серьёзное. Выходит, она что-то видела. Знаю, что спорить с будущим бессмысленно, но кто-нибудь вообще пробовал Могу я быть первой? Я снова смотрю на лицо мага. Получается, все бесчисленные смерти за плечами не его выбор. Это его суть, как он сам однажды заметил. Суть, которую вложили в его голову жестокие и бессердечные почитатели бога. Церковь, считающая злом всё, что отличается от тех, кто её создал. Подойди ближе, Аня. Уже мягче просит Витания, и я подчиняюсь. Сейчас снадобья нужно много, но завтра будет достаточно нанести пару мазков. Повязку меняй ему два раза в день: утром и вечером. Также ему необходимо выпивать одну чашку отвара. Постойте. Слушай внимательно, Аня, бросает на меня строгий взгляд эльфийка. Отвар на печи, он под заклятием. То есть чан с ним будет воспаляться, пока есть нужда. Так вы поймёте, что Мак, что Тайлос здоров. Теперь отправляйся спать. Тебе тоже нужно отдохнуть. Но эту ночь я проведу здесь. Мирных снов, Иоане. Я проглатываю очередное возражение и разворачиваюсь к лавке с подушками. Убийца, удобная кровать, а мне Узкая лавка очень справедливо. Впрочем, я и сама едва не стала убийцей. Эта мысль вызывает неоднозначные чувства. Облегчение смешивается со злостью, а сожаление сметает жгучая ненависть. Я чувствую себя потерянной, заплутавшей в мрачном лесу собственных мыслей, ощущений и целей. Я укладываюсь на лавке и снова смотрю на мага. «Тайлос, нет, тебе меня не обмануть. Будь ты хоть тысячу раз таким же беззащитным и ранимым, я буду помнить о твоей сути, пока о ней помнишь ты сам». С этим твердым обещанием магу, который не может его услышать, я отворачиваюсь к стенке и закрываю глаза. «Тайлос, нет, тебе меня не обмануть.